Глава 17. Лея. Следующие несколько недель я была в некоторой изоляции, сосредоточившись на своих делах. Прежде всего потому, что я несколько дней не отвечала на звонки Оливера, после того, как узнала, что он был в курсе планов Акселя пойти на открытие выставки. Его объяснения меня не убедили. Но он был моим братом. Так что я все таки взяла трубку и где-то посреди четвертого или пятого акта извинений в конце концов, ворча под нос, приняла их. В остальном я больше, чем когда-либо, сосредоточилась на живописи. Выставка прошла хорошо. Критика не была какой-то необыкновенно восторженной, но и негативной тоже. Этот опыт стал толчком вперед, стимулом, который был мне так необходим, чтобы еще больше погрузиться в работу в те ночи, которые я стала проводить на чердаке. Я никому не говорила, но уже несколько раз ночевала там, и порой это заставляло меня спускать все на тормозах, чтобы жить нормальной жизнью, видеть Лэндона или встречаться с друзьями. Когда Линда Мартин снова попросила меня встретиться с ней во время занятий, я уже нервничала не так сильно. Возможно, это была моя ошибка потому что я не ожидала того, что произошло. Я просто сидела в ее кабинете с улыбкой на лице и выжидающе смотрела на нее. «У меня хорошие новости, Лея!» Ее глаза сверкали. «Только не заставляйте меня начинать умолять», сказала я шепотом. Она откинулась в кресле, испытывая заметное удовлетворение. «Тобой заинтересовался агент», промурлыкала она. «Мной?» — я изумленно моргнула, сдерживая эмоции. «Никогда в самых смелых мечтах я не могла представить себе такого. Во-первых, потому что я все еще училась, пробовала новые техники, нащупывала свой стиль. И, кроме того, мир искусства был сложным, жестким и конкурентным. Немногие могли зарабатывать этим на жизнь или иметь агента». «Да, он работает в одной галерее в Байрон-Бэй». «Как его зовут?» Я почувствовала, что у меня перехватило дыхание. «Аксель Нгуэн». Это важная галерея, потому что, хотя она небольшая, у ее владельца, Ханса, много связей в Европе, и он сотрудничает с... Ле. что с тобой?» «Видимо, я побледнела, потому что она выглядела обеспокоенной». «Я... я не могу». Я встала. «Извините меня». «Лея, подожди! Разве ты не слышала, что я сказала?» «Да, но мне это неинтересно», — смогла проговорить я, сжимая ручку сумки между пальцами. Мои колени дрожали. Казалось, что кабинет становится все меньше и меньше. «Это блестящая возможность, не только для вас» но и для университета. Престижность того, что наша студентка будет иметь агента еще до окончания университета... Простите, но это невозможно. Перебила ее я и вышла из кабинета.